Так, или приблизительно так, случалось часто. Иногда Билли показывался лишь на мгновение, а иногда задерживался дольше. Бывало, он просовывал в дверь руку и пальцем манил брата и сестру к себе. Неизменными оставались только улыбка, лукавый взгляд и настороженное молчание. И всегда Билли скрывался, стоило детям подбежать к двери. Со временем он стал являться все реже, а месяцев через восемь окончательно прекратил свои посещения, и с этой поры навсегда потерянный мальчик занял в воспоминаниях брата и сестры место среди покойников. Однажды зимним утром, приблизительно через полтора года после исчезновения Билли, мать еще до рассвета отправилась на рынок продавать кур. Тек, лежавшая рядом с крепко спящей сестрой, услышала на рассвете, как осторожно приподнимается дверной крючок. Вслед за тем в дом вошел маленький Билли и тихонько закрыл за собой дверь. Было уже довольно светло, и Пэк разглядела, что он босс, одет в лохмоте, и лицо у него бледное и изхудавшее. Он шагнул прямо к огню, склонился, съежившись над угольками, и стал медленно тереть ладонь о ладонь. Собирая в кучу кусочки тлеющего торфа, он, казалось, дрожал. Девочка в ужасе обхватила сестру и зашептала «Проснись, Нелли, проснись! Билли вернулся!» Нелли спала беспробудным сном. Но маленький мальчик, вытянувший руки над самыми угольками, обернулся и испуганно, как показалось Пэк, взглянул на кровать. Девочка заметила, как его худые щеки осветились слабым пламенем очага. Билли встал, молча на цыпочках поспешил к двери и выбрался наружу так же осторожно, как и вошел. С тех пор мальчика никогда уже не видел никто из родных. Доктора тайных наук, то есть ученые-знатоки-фей, которых, как было принято в таких случаях, призвали на помощь, оказались бессильны. Иные благочестивые ритуалы, совершенные отцом Томом, также не возымели действия. Таким образом для матери, брата и сестер Маленький Билли умер, но могилы он не обрел. Все прочие, кого оплакали любящие и близкие, лежат в освященной земле на старом Абингтонском кладбище, и могильные камни указывают, где живые могут преклонить колени и помолиться за упокой души усопшего. Но ничем не помечено то место, где скрылся из глаз родных маленький Билли, если не считать таким местом старый холм Лесноваура, который отбрасывает на закате длинную тень до самого порога их хижины. Белый и туманный в лунном свете этот холм притягивал к себе взор подросшего кона, когда тот возвращался ночью с ярмарки или с рынка, и юноша, невольно вздохнув, возносил молитву за своего давно и безвозвратно потерянного младшего брата. Thank you.